Холли улыбнулась. «Как ты думаешь, у папы еще болит животик? Надеюсь, что сегодня ему будет намного лучше». «Не люблю, когда у меня болит животик», — сказала Алиса, вытаскивая из-за задней двери резиновые сапожки. «Тогда мне можно есть только тосты, и то без меда». «Это правда», — сказала Холли, сажая дочь на колени. «Ты собираешься кататься на велосипеде?» «Нет, я пойду в свой домик и сделаю для папы тосты». «Только тихо» предупредила Холли, когда Алиса слезла с ее колен и подошла к двери в сад. «И еще, может, овсянку!» — добавила Алиса, выходя. «За голубикой и земляничным вареньем!» — прокричала она на бегу. Холли стояла и смотрела, как дочка открывает дверь своего домика. Обернувшись, она увидела, что по другую сторону кухни стоит Джейк. «Каша с голубикой неплохо!» — сказал он. Алисин фирменный рецепт. Отозвалась Холли и шагнула к мужу, оставив заднюю дверь приоткрытой. «Тебе сегодня получше?» «Я пока немного не в форме, но с похмельем, кажется, справился. Завтрак?» «Похоже, Алиса его уже готовит». Холли, улыбнувшись, взглянула на возившуюся в саду дочку. «Я не уверена, что она использует нужные продукты». Джейк плюхнулся на диванчик у окна и постучал в стекло. Алиса обернулась и помахала рукой. «Тебе лучше, папа!» — крикнула она. «Намного!» «Я тебе овсянку готовлю!» Ты придешь ко мне в домик кушать? Через минутку. Я могу принести тебе туда настоящую кашу, — предложила Холли. Это было бы здорово, — откликнулся Джейк, поднимаясь и доставая из холодильника молочный коктейль. Он взял со спинки стула свитер и натянул его, а потом подыскал себе возле двери пару подходящих кроссовок. — Ты сможешь отвезти ее сегодня в садик? — спросила Холли. — Я обещала встретиться с твоей мамой в Сент-Марнеме. — Без проблем, — согласился Джейк. «Встреча с моей матерью — то еще удовольствие. Что-то отмечаете?» «Я хотел поблагодарить ее за субботний вечер», — объяснила Холли, начиная разогревать молоко. «И извиниться за поведение ее сына. Уверена, она тебя уже простила. Молодец, что находишь для нее время». Он так и стоял у двери. «В субботу вечером вы тоже общались. Я видел, как вы с ней ходили в музыкальную комнату. Смотри, не превратись в ее закадычную подружку». Холли, засыпавшая в молоко овсяные хлопья, не смотрела на мужа. «Твоя мама спросила, не хочет ли Алиса учиться играть на рояле? Такой красивый инструмент остается без дела». «Подождем, пока она немного подрастет», — откликнулся Джейк. «Сейчас, по-моему, рановато. Очень мило с маминой стороны было это предложить, но, возможно, она просто посчитала для себя обязательным, так сказать. Вообще-то, ей не нравится, когда рояль кто-то трогает». Когда я был ребенком, мне даже приближаться к нему не разрешали». Холли убавила на плите огонь и присела на подлокотник дивана. «Потому что считалось, что со временем это будет рояль Лили?» Холли увидела, как муж стиснул ручку двери. «Мы никогда не говорим о ней», — сказал он и, не добавив ни слова, вышел в сад. Глава 61 Холли поставила дымящуюся миску с овсянкой на деревянный столик во дворе за домом. Посмотрев в сад, она увидела, что Джейк втиснулся в Алисин домик. «Алиса, папе пора завтракать!» «Мы завтракаем у меня!» — крикнула в ответ дочка. «Я сварила овсянку!» «Она наверняка очень вкусная, но я тоже приготовила папе завтрак. Через пять минут он вернется к тебе, и вы еще немного поиграете». В окошко домика Холли видела, что муж, не делая попыток встать, по-прежнему сидит к ней спиной. Джейк, я оставлю кашу тут. Минутой позже Алиса вышла из домика, а за ней выбрался и Джейк. Папа, я поработаю в саду, пока ты будешь есть еще один завтрак с мамой, объявила Алиса. Когда кончишь, сможешь покачать меня на качелях. Джейк поцеловал дочку в лоб и зашагал к столу. Холли пристроилась напротив. Извини, что я вот так и внезапно, сказала она. Тебе мама рассказала? Холли кивнула. Почему ты держал это в тайне от меня? «Никакой тайны тут нет. Просто в нашей семье Лилии никогда не говорят. Я знаю, это кажется жестоким, но думаю, что для родителей удар был слишком тяжелым, особенно для мамы. Это она тебе в субботу вечером сказала?» «Да», — подтвердила Холли, глядя, как муж ест. «Очевидно, что ей сейчас непереносимо больно. Теперь я ее лучше понимаю. Тебе стоило мне сказать?» «Это же не моя личная тайна». «Это трагедия, с которой твоей семье пришлось жить столько лет. Я могла бы помочь?» Джейк пожал плечами. «Иногда такое проще заблокировать». «В твоей семье — да». «Жестковато!» «Полагаешь?» — откликнулась Холли, но, не желая затевать спор, замолчала. «Ты скучаешь по ней?» — спросила она после паузы. «Это случилось очень давно. Я ее едва помню. Мне было тогда лет семь, правда». Я не забыл, в какое безумное отчаяние впала мама. Она неделями не выходила из своей комнаты. Дни шли за днями, а я все ее не видел. Я прокрадывался туда только за тем, чтобы посмотреть на нее. Она, наверное, была на успокоительных. Я точно не знаю. Только и делала, что спала. Я научился вести себя. Очень тихо. А твой отец? Его часто не бывало дома. Он, вероятно, справлялся по-своему. Я не помню. Но, думаю, он очень страдал. Можешь себе представить, что бы мы чувствовали, если бы что-то случилось с Алисой?» «Не надо. Не хочу даже представлять». «Они нашли свой способ борьбы с болью. Просто не упоминать о ней. Я поражен тем, что мама вообще рассказала тебе об этом. По-моему, она ни с кем этим не делилась». «Как получилось, что разговор зашел о Лиле?» «Да бог его знает. Мы с Алисой гуляли, кормили уток». Кэтрин смотрела на нас из окна, и позднее я спросила ее, почему она к нам не присоединилась. Она сказала, что пруд ее пугает, что она не может подходить к нему. Я спросила, почему, и она рассказала. — Так просто? — спросил Джейк. — В общем, да, — сказала Холли, поднимаясь. Она, скрестив на груди руки, подошла к краю сада и теперь наблюдала, как дочка наливает воду в лейку. — Мама не держит в доме фотографии Лили? Это для нее слишком болезненно, но я уверен, что несколько памятных мелочей она сохранила. На прошлой неделе я искала свидетельство о рождении Алисы, чтобы записать ее в школу. Холли смотрит, как ее муж доедает кашу. И? Не смогла найти. Зато отыскала в глубине твоего старого бюро младенческий комбинезон. «Понятия не имею, как он там оказался», — ответил Джейк, занося миску в кухню. Возможно, попал к нам вместе с хламом, который прислала мать. Это так печально, что Лили словно бы и не было. Им так легче, — сказал Джейк, пройдя по саду и поймав мчавшуюся ему навстречу Алису. Глава 62 Я просыпаюсь от стука во входную дверь. Время уже к девяти, но, проведя предыдущую ночь в участке, я никуда не спешу. Когда звенит дверной звонок, я встаю с кровати и выглядываю сквозь шторы. Перед домом припаркована полицейская машина. Я нахожу шорты, натягиваю футболку и наскоро приглаживаю волосы. Открыв дверь, я вижу Дэнни, которая задумчиво смотрит на Хадли Коман. «Привет», — говорю я. Она поворачивается ко мне и улыбается. «Я тебя не разбудила?» «Ничего страшного. Обожаю утренние визиты полицейских». «Я была неподалеку и решила заехать, посмотреть, как ты». «Очень мило с твоей стороны». — говорю я и отступаю в сторону, приглашая ее войти. — Кофе?